Глава 3. Похоже, что Каюк устало подумал, спускаясь по лестнице в Особенно то, что он хотел поговорить с близкими людьми, что ж, я этого ждал и не боюсь. Он был так расстроен, что при выходе забыл взглянуть на сыщика, вспомнил лишь, отойдя в боковую улицу как будто исчез. Черт с ним, какое это может иметь теперь значение. Уже зажигались огни, дул ветер, холодно. Надо было бы зайти в кофейню и вопреки запрету выпить чего-нибудь крепкого. Перно, что ли? Этот напиток был приятен тем, что напоминал абсент, а с ним молодость. Довоенное время тогда говорили священный час обсент. "Ну что ж", сказал первый в мире теперь и сомневаться нечего. Грудная жаба. Название какое скверное. С годливостью он приложил руку к груди, и точно там теперь в самом деле притаилась какая-то жаба. С дерева упал на решетку желтый лист. Вот и поэтический образ хоть кажется немного истрепанный. вдруг он почувствовал боль ту самую мгновенную бешено нараставшую судушким с тоской с ужасным ощущением быстро приближающейся смерти припадок сейчас конец нет только не сейчас еще немного еще хоть несколько ко дней он остановился, задыхаясь, и прислонился к стене. Прохожий с недоумением на него взглянул и ускорил шаги. Боль все росла, росла до предела, еще секунды и разорвётся сердце. Тупым взглядом он смотрел на желтый лист на мокрую решетку под деревом. Неужели тут Неужели сию минуту не может быть еще? подумал, что если сейчас умрет, то это будет от посещения врача, от волнения. И с невыразимым облегчением почувствовал, что боль слабеет, начинает проходить. Пошатываясь, Он отодвинулся от стены, нет, не упал. Вон скамейка, надо до нее дойти, да, проходит. Веслицын бессильно опустился на скамейку против сапожного магазина. Несмотря на слабый свет кончающегося дня в витрине, между ровно выстроенными высокими сапогами он видел свое искаженное лицо. Удушье проходило, но мысли еще связывались плохо. Он обливался потом. Это был сильнейший припадок, Такого еще не случалось ни разу. Может и жаль, что не сыграл в ящик. Огромная черная тень быстро пересекла на мокром буром тротуаре проблеск освещенной витрины. В стекле скользнул высокий человек с поднятым воротником, прошедший позади скамейки по мостовой кажется знакомый подумал с ужасом веслиценус но где же я его видел он собрал силы и повернулся высокий человек скрылся за углом нет вздор вот оно предчувствие скорой смерти прошла боль сейчас пройдёт совсем Еще не прошла но проходит совсем проходит он приподнялся снова опустился на скамейку затем встал и пошатываясь пошел дальше